Лопнуло. Пол оторвался в углу и образовался проем шириной больше метра. Визжа и отчаянно цепляясь друг за друга пассажиры скатывались в него по наклонному полу. Первым вывалился Сильюм, пожилой ревтер, который оказался ближе всех к провалу. Он пролетел все девять этажей, вопль оборвался, когда он достиг бетонного дна шахты. Потом, вцепившись друг в друга, упали пожилые супруги из Солт-Лейк-Сити, так же как и Сильюн. Они нашли свой конец на дне шахты. Герцог Кроиден падал боком и налетел на торчащий стальной рычаг, который, проткнув его, сломался. Герцог был мертв, прежде чем достиг дна. Остальным кое-как удалось удержаться, но тут первая пара зажимов сорвалась. и кабина снова полетела вниз. Размахивая руками, молодой участник конгресса стоматологов застрял в проеме. Ему суждено было живым доехать до больницы. Три дня спустя он умер. Херби Чендлеру повезло больше. Он выпал, когда кабина была уже в самом низу. Свалившись в соседнюю шахту, он отделался сотрясением мозга и повреждением позвоночника, из-за чего остаток жизни провел в инвалидном кресле. Когда кабина ударилась об пол, выпала последняя жертва – Додо. Она лежала без сознания, из-за разверстой раны в голове струилась кровь. Трое остальных – торговец с прохладительными напитками, его жена и ключник Мил остались чудесным образом небрежимы. Под разбитой кабиной, крича и обливаясь кровью, лежал билибой Нобл, рабочий, спустившийся на дно шахты десять минут назад. У него были сломаны ноги. Дежурный администратор с побледневшим лицом и коридорные пытались открыть дверь четвертого лифта. Кассиры и портье покидали свои кantorки, из ресторанов и баров валила публика. Официанты, бармены и музыканты присоединились к общему потоку. Из служебной двери появились повара и судомойки. На Питера посыпался град вопросов. Тихо, крикнул он, что было сил. Прошу всех отойти. Он встретился взглядом с Портье. Кто-нибудь звонил в скорую? Я не уверен, сэр. Я думал, звоните сейчас же, крикнул Питер. В другом у партии он приказал звонить в полицию. Скажите нам нужные люди, чтобы сдерживать толпу. Оба партии моментально исчезли. К Питеру шагнул высокий джентльмен в морской форме. Я офицер флота, сэр. Скажите, что нужно делать. Нужно очистить середину вестибюля, установите кордон из служащих отеля. Есть. Офицер повернулся и начал всыпать командами. Люди охотно подчинялись. От входной двери через весь вестибюль. Протянулся ряд поваров, официантов, кассиров, музыкантов и постояльцев, сдерживавших толпу. Ройс, вместе с администратором и коридорным, пытавшийся вскрыть дверь лифта, крикнул Питеру: "Тут без инструментов ничего не сделать. Надо пробиться где-то в другом месте". Рабочий в комеди зоне сбежал в вестибюль и бросился к Питеру: "Нужна помощь там, внизу шахты. Скорее туда!" Питер кинулся к служебной лестнице. Ройс за ним. Вглубь шахты вел коридор, выложенный серым кирпичом и тускло освещенный. Искореженная кабина была прямо перед ними, но доступ к ней загораживали согнутые балки, рельсы и какие-то рухлувшие металлические перекладины. Рабочие пытались ломиками вскрыть кабину. Крики, визг и вопли сливались с гулом работающих неподалеку машин. Больше свету, принесите лампы, крикнул Питер. Несколько человек заспешили в подвал. У нас есть врачи среди постояльцев, разыщите и приведите кого-нибудь из них, приказал он рабочему, который прибегал за ним в вестибюль. В коридоре появились еще люди. Сквозь толпу пробивался старший инженер отеля Док Викери. Боже мой! Он не сводил глаз с открывшейся ему картины. Боже мой! Я говорил, я предупреждал, что если мы не купим новых, он схватил Питера за руку. Ты ведь знаешь, сынок, ты слышал, как я. Потом дог. Питера освободил в руку. Как вызволить оттуда людей? Старший инженер беспомощно качал головой.